Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Про мужчин Владимир Викторович не видит практически, все проверяет на ощупь. С праздничным подарком радио разобрался за две минуты, пока я читала инструкцию, быстро пробежавшись пальцами по кнопкам. Из предложенных угощений согласился на голубику в память о том, как объедался ею во время службы на Кольском полуострове. Спрашиваю, та была вкуснее? отвечает. Не помню. Тогда я еще видел, слышал, бегал, все пытался успеть. Не до вкуса было, просто есть хотелось. А сейчас бежать некуда, и очень вкусно». Николай Ильич очень тяжело переживает, что не может ходить, но старается держаться и не показывать виду, ведь мужчина должен быть сильным и бесстрашным. А увидев подарок и угощение, горько расплакался. Сосед его по палате подозвал меня, протянул телефон со своими фотографиями, где он здоровый и крепкий, и попросил показать Николаю Ильичу. «Скажите ему, что я понимаю, как сложно даются перемены. Скажите, мне тяжело говорить, но я понимаю».